Глава 50, в которой неприятелю достаётся от Мартина. В ту же секунду раздался звон разбитого окна, и посыпались осколки, едва не поранив задрана кверху физиономии. Предупреждать надо, обиженно пискнул Пофнутий в опасной близости от которого упал и разлетелся на мелкие острые брызги солидный кусок стекла. Мартин только собирался размахнуться, сжимая в зубах увесистую бутыль, а потому растерялся не меньше приятелей. Звон повторился, сопровождаемый новой порцией осколков и иностранной речью. "Мародёры!" воскликнул призрак. "Хотят поживиться чужим добром, пока огонь на погреб не перекинулся. Вот негодяи!" Возмутился МНС, в животе которого поместилось столько чужой колбасы, что миссия по надкусыванию наполеоновских лакомств стала казаться трудновыполнимой. Стукнув ещё несколько раз по стеклу, солдат неприятельской армии просунул в образовавшийся проём голову и встретился взглядом с большими карими глазами, устремлёнными прямо на него. Глаза располагались на внушительных размерах собачьей морде Со скаленной пастью, из которой торчала покрытая пылью винная бутылка Не имея ни времени на раздумья, ни возможности спросить совета у приятелей Пес треснул захватчика тяжелым сосудом Враг лобовой атаки не ожидал, а потому охнул и вывалился наружу Не давай ему опомниться, Мартин выскочил следом, предоставив друзьям и бывшему генерал-фельдмаршалу наслаждаться его грозным басистым лаем и бранью улепётывающих мародёров. Вот и выход, обрадовался Пофнутий, карабкаясь вверх. Чувство сытости мешало передвигаться с присущей грызунам ловкостью, так что обогнать прыгучих котов у МНС не получилось. Бесплотный призрак опередил всех, и пока пришельцы из будущего выбирались из задымлённого подвала, успел изрядно намочить концы пышного парика, утирая слёзы, которые не мог сдержать при виде пылающей Москвы. Ах, супостат! погрозил он кулаком в сторону Кремля, где засел Бонапарт со свитой. Из окон белоснежного дворца чудо зодчества и услады для взоров вырывалось пламя. горел и прилегающий к дому Пашкова роскошный сад. огонь с аппетитом жевал газоны и цветники, взбирался по изогнутым стволам черешен, хрустел ветками лип и клёнов, слизывал иголки с разлапистых елей. ветер помогал, наклоняя макушки деревьев друг к другу, чтобы вспыхивали быстрее и ярче. Багровое небо окрасило реку, и казалось, что по объятому пожарами городу несётся кровавый поток. Путешественники во времени, потрясённые размерами бедствия, отбежали на мостовую, опасаясь, как бы от нестерпимого жара не вспыхнуло их шорстка и беспокоясь за умчавшегося в неизвестном направлении Мартина. К счастью, пёс вскоре вернулся. Да ещё с таким довольным выражением на простодушной морде, словно его кляки напугали не парочку любителей лёгкой наживы, а половину наполеоновской армии. Радость приятеля, впрочем, имела серьёзное основание. По пути ему удалось освободить группу жителей, которых собирались казнить за поджоги. Как тебе удалось в одиночку справиться с французами? Восхитились друзья, а бывший генерал-фельдмаршал опять прослезился. Да их мало было, офицер двой солдат, скромно ответил Мартин. Они в меня и прицелиться не успели. Пофнутый, разочарованный скупостью изложения и переживая, что слушатели, в особенности его сиятельство, вслед за Мартином решат, что ничего выдающегося в поступке отважного пса нет, Живов забрался к приятелю на голову и держась передними лапками за собачье ухо, поднялся в полный рост. Не забыв принять горделивую осанку, чему способствовал туго набитый живот, он воинственно пропищал, словно был свидетелем произошедшего. Зато драпаляни так, что подошвы искрились. Не бойся от них, и трава загорелась. Пламенная речь МНС потонуло в треске и рёве пожара. Голосок-то у него тонкий, к тому же брысь приступил к раздаче приказов, окончательно заглушив своим звучным баритоном писк помощника юного химика. Согласно диспозиции, разработанной руководителем миссии, большая часть группы отправлялась в Кремль, чтобы выяснить, где укрылся главный злодей и составить план кампании по его изгнанию. Габаритный Мартин для тонкого шпионского дела не годился, так что ему надлежало патрулировать улицы. Вдруг ещё где-нибудь потребуется вмешательство могучего и смелого пса. Бывший генерал-фельдмаршал с его способностью быстро и незаметно перемещаться должен был помогать разведчикам, а ещё быть связным между ними и Мартином. Граф решительно тряхнул поряком и сменил облачение на парадный камзол со множеством сверкающих орденов для поднятия боевого духа.